Глава девятая. На повышение. Сидел костюм. Просто великолепно. Я смотрел на свое отражение в зеркале и все никак не мог налюбоваться. Настоящий гангстер Средиземья. Мордорский киллер. Кента Лукарда. Да и вообще тут еще Ван Хельсинг. В общем, я считаю, что монстры должны умирать только от одного лишь взгляда на меня. За крутость денег не беру, а за красоту тем более. Только вот ржавый меч с классическими ножнами тут точно не подходил. Лучше стильные пистоли и жуткую пилу, а еще лучше боевую косу. Но чем богаты, тем и рады. Но среди всех этих ярких эмоций в моей голове вдруг всплыл очень интересный вопрос. А каким же это чудесным образом в вашем шкафу оказался костюм, Который идеально подходит мне по размеру. Как это? удивилась Эй, расмахивая пыль с моих плеч. Это же от тира охотника. Оно само подстраивается под носителя. Впрочем, как и любой магический доспех. Угу! И вновь я прибывал в удивлении. «Хм, а запах пута предыдущего владельца нельзя удалить магией? Ой, хорош прибедняться! И это не пота, а скорее остатки засохшей крови, которые Миломори не смогла отстирать. Чудно! Спустя два часа наша небольшая группа спустилась на берег и прошла сквозь миниатюрный город-порт. Ну и холодрыга!» — поюжившись, произнесла Эйра, оглядываясь по сторонам. «Ищи туман, Ни хренашеньки не видно!» «Как будто что-то страшное», — вдыхая аромат оцаревшей древесины, ответил я. Человек, как и большинство разумных существ, полагается на зрение. К тому же ты новичок и понятия не имеешь, что может скрываться в тумане. Выходит, дыморежим закончился? Не понимаю, о чем ты. Ну, вы все были такими обходительными, а сейчас откровенно начинаете пугать. Охотникам неведом страх ривен. посему будь добр и привыкай к тому, что в любой момент на тебя может напасть тварь. Но мы же отошли всего на пару миль от порта. «Не думаю, что здесь могут ошиваться монстры». «Могут и еще как», — строго произнесла капитанша. «Поэтому я терпеть не могу туманы, да и вообще разве подобная атмосфера не должна вызывать приступ тревоги и ужаса?» «Нет». Расхрабрился больно. «Почему? Я просто умею держать себя в руках». Капитанша ничего не ответила, лишь смерила меня недовольным взглядом. На самом деле туманы были частым явлением на промозглых улицах Питера. Обилие воды в окрестностях культурной столицы приводило к повышенной влажности воздуха, а низинное расположение города способствовало затруднительному рассеиванию туманного концентрата. Спасибо Петру Великому за гениальную идею возвести Питер на болотах. В общем, для меня подобная погода была чем-то обыденным. А учитывая тот факт, что каждый любитель сказок и легенд вечно рассказывал мне жуть, в общем, я привык и к туману, и к тому, что в нем может находиться» зато все остальные южились и напряженно оглядывались по сторонам. Что касается остальных, Эйра не очень лестно отзывалась об уровне моей подготовки, поэтому решила взять с собой еще трех боевиков, сформировав тем самым чуть ли не легендарную партию для игры в ДНД. У нас был танк, волшебник и снайпер. Правда, насчет причастности к ДНД последнего я был не уверен. «Госпожа Слейд права. Погода здесь действительно, тут еще отврат» произнес Эйпнир, молодой антропоморфный кабанчик, чье мощное тело было спрятано под широкими латами. «Как будто лежишь в свежей могиле. Даже запах такой же». «Погоди-ка, Хрюша! Ты что же это, оставший труп?» С усмешкой поинтересовался Летис, чудаковатый смуглый паренек, который занимал роль мага-целителя, а вдобавок отдаленно напоминал загоревшего Фрода Бэггинса из «Властелина колец». «Мы о тебе чего-то не знаем?» — Много чего. Это еще слабо сказано. Ничего вы про меня не знаете. — Почему же? История про то, как ты нарыгал в таверне у Мейсона, нам очень даже понравилась. — Да простит меня утренняя звезда. Больше никогда не прикоснусь к гном ему пойлу, чтоб его. — Ой, да ладно, Хрюша, не сердись. Посмеялись и ладно. Что там с могилами? — Это неинтересная история, — нахмурился бронированный кабан. «Давай рассказывай, пока не вошли в зону тишины. Я хочу услышать. Нет, я настаиваю на том, чтобы ты рассказал». «Ладно». Казалось, что Эйпнир даже обрадовался от возможности поведать очередную байку. «Дело было в Богнеме. Примерно двадцать сезонов назад». «Простите, я поднял руку. А сезон — это сколько лет?» «В каждом году по четыре сезона». «Неужели Велимир и Ричард тебя не научили такой банальщине?» В надменном голосе капитанши звучали нотки возмущения. «Как-то не дошли руки. Прошу прощения, Эйп, продолжай». «Так вот, помню, я сражался в рядах каньонской армии. Наш отряд вышел на тайную тропу авделийцев. Кто ж знал, что ее уже давно отбили эльфы?» «Ого», — удивился я. «Так у вас тут еще и эльфы есть?» «Есть». Бронированный кабанчик поежился. Очень страшные и жестокие твари». «Эльфы или дракки?» — уточнил Летис, смахнув с серой мантией опавший желтый листок. Драки, конечно. Помню мы с Туном. Моим напарником и верным другом остались вдвоем. Остальных наших напичкали стрелами, словно игольницу. Лежим, готовимся к смерти. А что еще делать? Проклятые дракки окружили всю тропу и стреляли по нам чаще. Затем один из магов ударил по нам мощным заклинанием. Лежу и думаю, это конец. Для Туна, конечно, так все и оказалось. А вот я очухался через несколько часов. Открыл глаза, а вокруг тьма. Низги не видно. И запах. Запах свежевырытой земли. Недолго думая, я попробовал нащупать потолок. Эти твари закрыли меня в ящик и закопали. «Вот те раз. Считай целый похоронный ритуал». Удивился Летис. А орки и гоблины, как правило, скидывают всех в безыменную могилу? Или сжигают? Орки и гоблины не используют прогнившие тела зооморфов для своих зелий. Тоже верно. И что было дальше? Я слышал, как эти остроухие твари сидят неподалеку. Обсуждают что-то на своем языке. Я ничего не понимал, время тянулось медленно, словно кисель из устриц, и каждый последующий вдох казался мне тяжелее предыдущего. Однако через несколько часов остроухие благополучно свалили, а я принялся одолбить по крышке ящика. Как только первая земля просыпалась, я тут же накрутил полы рубахи на голову и спустя несколько минут начал прорываться наверх. О, как это было тяжело, но мне повезло, что дураки зарыли меня неглубоко. «И что ты сделал потом?» «Сбежал». «Эх, скучная история». — вздохнула Фейр. наша снайпер и по совместительству миниатюрная девочка-собачка. — Я думала, будет кровь, кишки, расцвистоплясила, а тут... Трусливый побег! — А что я мог сделать в одиночку против отряда головорезов драки Без оружия, без брони, без верных соратников. Славные битвы должны быть честными, а благородный риск взвешен и просчитан. — Не слишком ли ты умен для кабана? — Самый раз а не слишком ли ты настырна для мелкой собачонки?» «А ну прекратить», — холодно произнесла капитанша. «Мы идем на встречу с представителями одного из самых богатейших родов Запада. Не дай у Рим, я услышу от вас хоть писк. Вы меня поняли?» «Простите, госпожа». Девочка-собачка кивнула и, подняв лямку однозарядного ружья, которая очень напоминала трехлинейку из моего мира, виновато опустила голову. «Ну, с другой стороны, идти в тишине тоже не здорово». — вздохнул Летис. — Может, у кого-нибудь остались еще истории? — Почему тебе не нравится тишина? — поинтересовалась Фейр. В ней можно услышать невероятное количество звуков. Например, песню Трилламита. Так, если кто-то желает поболтать, то будет лучше, если вы расскажете охотнику о своем опыте. Капитанша схватила девочку-собачку за плечо. — Вот ты, уже давно в группе быстрого реагирования. Что можешь рассказать? — Давайте подумаем. — Хм. «О чем же рассказать? Может быть, что-нибудь о том, как исчадие снимает кожу живьем? Или про то, как эти твари крадут младенцев, чтобы вырастить их на убой, как свиней?» «Весело», — усмехнулся я. «А главное, очень помогает для опыта». «Что ты хотел? Что у меня спросили, то и ответила». О, «Летис, давай-ка теперь ты». «Я маг-целитель. Могу поведать разве что о лечении открытых ран светлой магией». «Погодите, так Летис тоже морай?» «Нет», — вздохнула Эйра. «Летис использует светлую магию. Он обычный волшебник, а Мараи могущественные темные маги». «Тогда не понял, а в чем отличие светлой и темной магии?» «Светлая магия — большая редкость. Она слабовата для боя и вворожится при помощи знаний и практики. А темная магия — путь жесткого самоконтроля и эмоций. Очень сложна в использовании». «А Мараев много?» «Я бы не сказал. Половина сидит в Глеймерхолле». Академия темной магии для смельчаков, чьи безответственные родители решили в открытую поиздеваться над своими чадами. А остальные разбрелись по всему миру. Кто-то служит при государях, а кто-то чисто так. Ходит поселением и заказы выполняет. Почти как охотники, только проблемки у них, мягко скажем, серьезней, — пояснил целитель. Велимир говорил, что у мараи сражаются с божествами. — Не только. — Неужели? Есть что-то хуже богов-самодуров? — Ага. Сами мораи. Это как понимать? Не все темные маги приняли обед защиты невинных. Кое-кто не справился с соблазном могущества. Они сидят в своих темных замках и разрабатывают великие планы по порабощению всего мира. У них много имен, но в народе их чаще всего называют владыками демонов. Хо, как. Владыка демонов, значит? Кажется, я уже не раз слышал подобный термин. Только его использовали для наименования главного злодея, который... Тоже решил захватить мир. Или уже захватил. В книгах всегда пишут по-разному. Кстати, а было хоть раз такое, чтобы злые мораи захватывали мир? Нет, только отдельные королевства. И то совсем ненадолго, — пожав плечами, ответил Летис. Ненадолго, но последствия были жуткими, — тихо произнес Эйпнир. Владыки демонов мало того, что призывают в этот мир новые расы, так еще и калечат своими трансмутациями уже существующие. Ходят слухи, что драки — детище одного из владыки-демонов. «Да черт с ними, с трансмутациями!» Капитанша посмотрела на меня жутким взглядом. «Главное то, что после правления владык-демонов не остается ничего. Города, жители, скот, посевы — эти твари уничтожают все. А почему охотники не борются с владыками?» «Смысл? Ты сперва с чадиями научись бороться, а в нашей работе очень важен системный подход» и владыки демонов не наша зона ответственности. Помню, Велимир говорил мне то же самое. Правильно говорил, потому что если возьмешь соперника не по силам, умрешь. С концами. Логично. В общем, проблем с этим миром хватало. Местное население, которое именовалось невинными, никогда не скучало. Либо исчадия задурманят мозг и сожрут, либо сбриндившие монстры покалечат, либо владыки демонов разнесут твою село к чертовой матери, «Не жизнь, а сказка! Причем во всех смыслах этого слова!» «Ого!» — восхищенно воскликнула Фейр и быстро убежала в мгу. «Вы только посмотрите! Это же невероятно!» Мы прошли чуть дальше и увидели огромное строение, весьма похожее на башню средневекового замка. Оно лежало на скале, рассыпав серые камни по всей округе. И что мне показалось очень странным... Из основы этого невероятного архитектурного творения торчали тонкие металлические балки, отдаленно напоминающие лапы насекомого. «Одна из старых гильдий первопроходцев!» Бронированный кабанчик присел на корточки и поднял треснувший камень с земли. Ходят слухи, что те, кто пришли сюда раньше всех, устраивали игрища. Брали по одному представителю от каждой расы, а затем раскидывали по гильдиям, которые бродили по континентам. Бродили? Я не ослышался? Все верно. Бродили. Видишь эти проржавевшие железные опоры? Так вот, это лапы. Гильдии передвигались самостоятельно на волшебной тяге и тормозили только в случае до заправки водой из реки Озер или для пополнения ресурсов в городах. А, а чем эти гильдии занимались? Охотились на чудовищ еще до появления исчадей. В них жили авантюристы. «Храбрые воины, готовые пожертвовать собой во имя невинных». «За хорошие деньги, между прочим. Короче, обычные наемники, впрочем, как и мы», — отмахнулась капитанша. «Внутри меня вспыхнуло любопытство, и если бы не задание, то я наверняка сползал бы посмотреть, что там внутри у этой богом забытой башни. Кстати, а зачем первопроходцам все эти игрища с отбором?» Соревнования. «То есть, когда ваша сила равна и драться с соперником нет никакого смысла, на помощь приходят безвольники. Ой, в смысле избранники», — хихикнула Фейр. «В общем, суть-то уловил. Первопроходцы ставили, наверное, свои земли, ибо я не знаю, что у них еще может быть. Запускали избранников в гильдии и смотрели, кто дольше протянет». «Жестоко». «Как есть. С другой стороны, для первопроходцев мы сродни муравьям. Маленькие, незаметные». Выбрать нескольких из нас для увеселений для них ничего не стоит. А кто-нибудь их видел? Ну, первопроходцев. Если есть мифы и легенды, значит, были и те, кто их написал? Действительно. Древние боги-миротворцы, которые развлекались тем, что заставляли простых смертных сражаться, напоминают древнегреческие и римские мифы. Кто знает, может, все это действительно существовало на Земле, но в другом виде. Глупому человеку намного проще поверить в Бога, нежели продвинутого гостя с другой планеты. Ферми так старался донести до всех, что разумной жизни за пределами Земли не существует, а тут вот террас. Контакт был, просто люди об этом не знали. Спустя два часа мы наконец-то дошли до огромного имения. В тумане двор с кустовым лабиринтом и немногочисленными фонтанчиками смотрелся действительно жутко как будто я попал в ирландскую новеллу про очередного богатого маньяка. Возле дверей шикарного особняка нас встречал настоящий дворецкий. Костюмчик, осанка, идеально подстриженные усы и зачесанные волосы. Ну, прям образцовый гарсон!» Госпожа Слойд холодно произнес он и, поклонившись, открыл перед нами дверь. «Интересно, а с другими здороваться не принято? Или мы для него так, шпанюки безродные?» Это занятное словосочетание я подцепил от моего напарника во время подработки Вальдорадо. Так он называл людей, к которым не подойдет ни один консультант. Вообще, культуру местного населения мне стоит изучить поглубже. Черт знает, куда судьба меня еще занесет в ближайшем будущем. Если, конечно, у меня получится дожить до этого ближайшего будущего. А в огромном Холли нас ожидала настоящая семейка Адамс. Как я понял, пухловатый усатый дядька в полосатом костюме — это глава семейства. Прекрасная молодая женщина с осиной талией и бледной кожей, его ненаглядная супруга. Единственное, что мне показалось странным, так это ее глаза. Они как будто переливались из фиолетового в ярко-красный. Главное не засматриваться, а то можно ненароком попасть под гипноз. Рыжий здоровяк с веснушками, старший сын, а бледная и костлявая копия отца, младшенький — — Приветствую, — торжественно поздоровался аристократ, слегка подняв руку. — Госпожа Слейт и ее... команда. Честно, мне уже давно хотелось познакомиться с вами лично, а то все через Анри. Я уже начал чувствовать себя отвратительным заказчиком, но поймите меня правильно, в наше время безопасность никогда не бывает излишней. — Что вы, у меня и в мыслях не было. Капитанша низко поклонилась, и мы, как послушная команда, последовали ее примеру. Но, буду честна, меня смущало то, что вы даже не удосужились писать мне письма самостоятельно. Это наталкивает на вопросы в плане уважения. В этот раз я написал для вас сам. Да, я догадалась. О, правда? И как же? По почерку. После этого Хазервилля разнесло. Он громко расхохотался, отчего стены старого имения тут же негодующе затряслись. «Прекрасно, прекрасно!» «Госпожа Слейд, раз уж мы с вами встретились лично, то я бы хотел познакомить вас с моей семьей. Вот эта милая леди моя помощница, Камилла». «Опа! Вот это было неожиданно». «А вот этот прекрасный медноголовый юноша, мой младший брат Арктур». «Опять не угадал». «И, наконец, мой ненаглядный сын, Нил». Как только Хазарвиль назвал имя своего отпрыска, тот тут же виновато опустил взгляд – а затем и вовсе отвернулся, как будто он стеснялся своего существования. «Понимаю, мой юный друг. Прекрасно тебя понимаю». «Очень приятно познакомиться», — дружелюбно улыбнулась капитанша. «А нас представлять не стали. Видимо, для аристократов мы реально были чем-то вроде сброда. Что ж, спорить не буду. С волками жить — поволчьи выть. К тому же лично я приехал сюда не для установки контактов, а для выполнения заказа». «Госпожа Слейт, надеюсь, вы и ваша команда не против присоединиться к нам на обед?» — поинтересовался Хазервиль, заигрывающе подкрутив ус. «Конечно, не против». «В таком случае приглашаю в нашу скромную столовую». «Скромная столовая?» «Нет, данный факт лорд говорил явно с сарказмом». Конечно, для дома одного из самых богатых аристократов поместье выглядело неброско, без излишеств. Разве что огромные картины и дорогущие вазы в человеческий рост тонко намекали, что здесь живут отнюдь не самые бедные люди. А еще этот факт подтверждала целая армия из горничных, огромная люстра в столовой и посуда из тончайшего фарфора. Выполнять задание с набитым пузом мне не очень хотелось, однако стейк с битым отварным картофелем под грибным соусом сделали свое грязное дельце, а когда вынесли томленые в вине тушки омаров, я уже пожалел о том, что мы согласились на обед. Конечно, стрепня Жаржета была выше всяких похвал, но и здесь готовили далеко не новички. А тем временем я заметил, что лорд Хазервиль не сводил взгляда с эйры. Он буквально пожирал капитаншу глазами. Спору нет, госпожу Слейт, можно было отнести к категории красавиц. Но как только на поверхность выходил ее истинный характер, тушите свет. В общем, мне очень хотелось намекнуть лорду, что ловить ему с этой мигерой абсолютно нечего. Лучше бы заострил внимание на своей прекрасной красотке с мерцающими глазами. Вот в ней реально скрывалась истинная женственность, манеры и нечто завораживающее. Я бы даже сказал, таинственное. Отбудем сразу, как принесем вам осколок. Но помните о нашем соглашении, лорд Аларик. У меня слишком мало времени до зимовки. — Конечно. Хазарвиль промокнул губы салфеткой. — Сделаем все в лучшем виде. А что же касается вашего задания? Аристократ перевел взгляд на меня. — Имение в Гамсвете заброшено уже пятнадцать лет. То есть еще с того момента, как в том районе свирепствовала гниющая чума. Я не из брезгливых. Свое состояние заработал сам, но мне было очень страшно за сына. Нил мальчик сильный, но, как и его покойная мать, очень болезный. Мне не хотелось рисковать его жизнью. Получали ли вы письма от местного шерифа? Нет, Гаррет уже давно не патрулировал Гамсвет. Говорит, людей на все не хватает, так и живем. Кому-то не хватает времени, а кому-то людей. Но я практически уверен, что чади там нет». «Если исчадий нет, то вам и не было надобности вызывать специалистов. Уверены, что ничего не хотите мне сказать?» Строго поинтересовалась Эйра. «Хочу». Вечно довольное лицо Хазарвиля стало мрачнее тучи. «Говорят, что вокруг Егамсвета начали пропадать люди. Но не спешите с выводами, исчадия пожирают человека полностью. Даже костей не оставляют, а тут разорванные тела». «Где их находят?» «По большей части возле болот». «Есть что-нибудь схожее на всех найденных трупах?» «Да, у них вырваны языки и глаза». «Гули», — выдохнула Аира. «Теперь понятно, почему сейчас вы решили встретиться лично». «Поймите меня правильно, я уже не раз обращался к золотому легиону государя. Но там очередь. Огромная очередь. А если мы не успеем дать осколку крови Нила до первого снега, все, последний шанс на спасение моего дрожайшего сына будет утерян. Я не хочу, чтобы Нил болел». Я хочу, чтобы он рос здоровым и крепким мужчиной. В этот момент мне показалось, что бледный и худощавый юноша вот-вот расплачется. Не совсем понимаю его реакцию, но за всем этим явно что-то есть. Какая-то страшная тайна. Понимаю. И я, как специалист в области темных сил, обязательно помогу вам. Капитанша отставила кубок в сторону. Но я очень возмущена тем, что вы не рассказали о гулях сразу... «Теперь нам придется возвращаться на корабль, а это займет у нас далеко не один час». «Что вам нужно? Я предоставлю все. Любые ингредиенты. Можете хоть весь мой лазарет выпотрошить». «По рукам», — хищно улыбнулась Эйра. «Учтите, лорд Аларик, гули — существа проворные, а еще очень любят блестящие вещи». «Я все понял. Удваиваю сумму». «Утраиваете». «Хорошо». Лорд поднялся из-за стола и схватил капитаншу за руку. «Ну, молю, спасите моего сына!» «Ох, не лез бы ты туда, товарищ аристократ! Оно тебя сожрет и даже не подавится!» А в глазах Эйры сейчас пылал торжественный огонек победы. И что-то мне подсказывало, что лазарет Хазервиля в куда большей опасности, нежели Гули.